Николай Москвин. Лето летающих. Действие повести происходит в годы зарождения отечественной авиации. Юные герои ее, запускающие пока в небо змеи мечтают о летных подвигах. Повесть овеяна чувством романтики, мечты, стремлением верно служить своей родине. Жене и другу Т.Н. Кваниной. Мы летели в открытом самолете. Перед собой, за прозрачным козырьком, я видел покатые плечи Константина Ивановича, его сильную прямую шею и круглый затылок, обтянутый желтой кожей авиационного шлема. Ветер рвал. Достаточно было вынести за козырек пол ладони и дать мышцам свободу, как ветер, почти твердый на ощупь, отбрасывал назад всю руку. Он воевал и с козырьками, передним и задним, которые защищали наши головы. Ветер бил по ним, как бы стараясь срубить, сгладить, как топор сглаживать сучки, все неровности на фюзеляже. Мы шли над окраиной города, держась самого лучшего положения солнце в хвост самолета. Внизу уже вытянулись вечерние тени, и одна улица с поперечными тенями от деревьев была как бы уложена темными шпалами. И вот вдруг что-то замигало, заблистало под нами. Глаз сразу определил положение этого мигающего не на земле, а между нами и землей, в воздухе. Я вгляделся. Оранжевый прямоугольник с перекрещенными белыми диагоналями и желтый весело виляющий мочальный хвост. Все было знакомо до мелочей. До язычка трещотки на верхнем наголовнике, до тонкой мочалки на самом кончике хвоста. Все, кроме точки зрения. Никогда в детстве, да и потом, я не видел летящего бумажного змея сверху, под собой. Константин Иванович положил машину на вираж, и мы, снизя, сделали круг вокруг этого оранжевого с веселым хвостиком живчика. Тут я увидал нитку, идущую от змея к земле, невидимую, если бы не солнце, которое паутинку выделяет. Но дальше, ниже, нитка терялась, и я только мысленно мог представить среди этих крошечных домов мальчишку, наверное, обеспокоенного близким соседством самолета, не черкнул бы крылом или винтом по нитке. Когда мы сели на аэродроме и можно было поговорить, я сказал Константину о том, что его вираж вокруг бумажного летуна выглядел как круг почета. Ну да, тотчас отозвался он. Вот именно... Ведь с этого у меня и началось. Помнишь нашу никола Завальскую? Глава первая. Змеевики и глубятники Никола Завальская улица была в Те. В городе нашего с Костей детства. Когда-то в древние времена тут проходил оборонный вал. Позже в конце улицы построили церковь Николаю-угоднику. Так и получилось. Никола Завальская. На этой улице мы жили и пускали бумажных змеев. Наши дворы были рядом. Через три двора от нас жил Лукьяновы, те гоняли голубей. И на каждой улице во всем городе так. Тут гнездили змеевики, там голубятники. Это было до революции. Мы были еще мальчишками, и потому никуда, кроме как на даче или в недалекие школьные экскурсии, не ездили и не видали других городов. Может быть, там ребята занимались чем-нибудь другим. Но у нас в ТЕ только или змеи, или голуби. Это можно было сказать, еще не въезжая в город – С юга или севера, с юго-востока или северо запада подходил вечером поезд к ТЕ. Но уже издали открывалась дорогая сердцу картина. Прежде всего появлялись колокольня церкви всех святых. Мало того, что она была высока, она еще стояла на горе, и потому первый показывалась, и последний пропадала из глаз. Сначала, кроме колокольни, ничего не было видно. Но вот поезд ближе и ближе... И вдруг в чистом вечернем воздухе, освещенные закатным солнцем, показывались сотни бумажных змеев. Белых, красных, синих, зеленых, желтых, стоящих над городом. Одни ниже, другие выше. Одни только запускаются и набирают высоту, то виляют хвостом, то как бы садятся на него. Другие, попав под струю ветра, уже расправились, напряглись, натянули нитку и сейчас ходка выбирают ее. Только отпускай. А третий змеи, уже распущены на всю катушку и от высоты кажутся маленькими, недвижными, отрешенными от земли, уже как бы переселившимися на совсем туда, на небо. И трудно поверить, что где-то на каком-то пыльном дворике или улице стоит курносый хозяин, который может, если пожелает, тотчас же смотать нитку и вернуть этого переселенца на небо обратно под кровать. Это пускают, но тут же и гоняют. В том же чистом вечернем воздухе, освещенный тем же закатным солнцем, Кружат голуби, кольцами, кольцами, словно оставляя в небе незримые венки. То стайка кольцо, видимо из ребра, и потому затененное кажется синей то, развернувшись, став на ребро, показывает белые грудки и белые нежные подкрылья голубей. Стайка венок вдруг вспыхивает розовым закатным цветом. Змеевики и глубятники жили между собой удивительно мирно, покойно, ибо друг друга не понимали. Одни не понимали, что интересного в подергивании нитки, на конце которой что-то болтается, другие что интересного в круговерчении птиц, когда сам стоишь без дела. Но между собой и у змеевиков, и углубятников шла тайная и явная борьба. Даже у нас с Костей однажды из-за змеи ссора была. Однако змей же, к тому же еще и чужой, помирил нас. Но об этом еще будет время рассказать.